Ее содержанием неприкрыто обрадован. «Николай, что-то вы в самом деле несколько бледны. Поэтически, как говорится. Здоровы?» «Да, в общем-то», — пожал плечами Сабинин, громко прокашлялся, давал о себе знать тесное общение с Шимозой. «Кашляйте, голубчик, нездорово», — сказал доктор Багрецов. в «Ничего опасного, но все же. Заходите, выпишу вам что-нибудь легкое и эффективное, вроде героиновой настойки. п р о в о же, у нельзя усугублять. Не нравится мне такой кашель». ь д о пустяки», и — сказал Сабинин, принужденно улыбаясь. «Мне где-то у Чехова попадалось. Увеличилось не число больных, а число врачей, способных Наблюдать болезни Неудачная цитата Серьезно ответил доктор Положительно Не нравится мне Такой кашель Так что заходите немедля е Денег я с вас не возьму Хватает на жизнь Припишу лишний рублик К счету какого-нибудь и Здешнего денежного мешка Крайне встревоженного Случайным чихом «А то заходите просто так, без церемоний. Посидим за графинчиком, поговорим о том, чем и как сейчас живет милое Отечество. Всего наилучшего». Он залихватски поднес к полям шляпы на балдашник трости, кивнул и направился к своему крыльцу упругой молодой походкой. Трое оставшихся смотрели ему вслед. д о ч А ведь каким орлом был когда-то, Говаривали, задумчиво произнес Козлов. С Кравчинским знался, с л е з о г у б о м Иные уверяли даже, что имел отношение К взрыву Халтурина в зимнем. Куда все делось? Графинчик, р у б р и к и в а н д о ч к а болото... «Ну, насильно мил не будешь», — пожал плечами к у д и я р «По крайней мере, не только не предал никого, но и не покаялся. А вспомните хотя бы Тихомирова. По неволе начнешь думать. Лучше уж болото, чем подобное падение». «Возможно», — столь же задумчиво произнес Козлов. «Вы идете?» «Нет, мне нужно перекинуться парой слов с Николаем», — произнес Кудьяр и посмотрел на профессора бомбистских наук довольно многозначительно. Тот моментально понял. «Но в таком случае я вас оставляю», — поклонился и быстро зашагал к пансионату. «Что-нибудь случилось?» «С чего вы взяли?» — криво усмехнулся Сабинин. «Видно по вашему лицу. Письмо, а?» «Письмо», — эхом повторил Сабинин. «Милейший Дмитрий Петрович, я п р о с т о к и вынужден просить у вас увольнительной». Он приподнял руку сжатым в ней конвертом. «Дела наконец-то сдвинулись с мертвой точки. Мой компаньон пребывает в самом скором времени». «Здесь сказано нехитрым шифром. В общем, мне сегодня нужно будет отлучиться». Узнаю на адресе, когда он прибывает. Уж простите, но мне необходимо сегодня отлучиться. Джентльменский договор, который мы с вами заключили. — д «Да, о полноте! — усмехнулся к у д и я р выглядевший с самого начала несколько озабоченным. — Мы в свое время все обговорили, и я не намерен вам препятствовать, тем более... Тем более дела складываются так Что я сам, очень похоже, буду вынужден вас освободить От возни с бомбами Есть интересные повороты Вот что А мне нужно безотлагательно написать парочку писем А потом я бы хотел поговорить с вами Самым приватным образом Давайте через четверть Часа, встретимся за столиком у Ксаверия, хорошо? Слушаюсь, — по-военному четко ответил Сабинин. Вот и прекрасно. Пойдемте. В пансионате они разошлись в разные стороны. к у д и е р обитал на первом этаже, а Сабинину достался номер...